Глава 19. В поселении белых верберов я никак не могла отделаться от ощущения, что попала на тысячелетия назад, в деревню какого-то древнего племени. Палаточный городок запомнился надолго: грязь, сырость, отсутствие элементарных удобств. Мне стало очень не по себе. Захотелось пригласить бедолаг к себе домой, пустить в душ, уложить на нормальную постель, сытно накормить. Ничего удивительного. Захватчики планировали блицкрик с помощью перерождённых. Но остались без орды марионеток, проиграли войну и застряли на приграничных землях. Белые верберы спали прямо на полу, штабелями, на каких-то грязных жёстких тряпицах, едва прикрывавших холодную каменистую почву. Там же лежали и скалились от боли раненые». Умывали с белые верберы мыли еду и посуду в вёдрах с подозрительно сероватой водой, явно использованной уже не один раз. Тоже немудрено. Ближайший чистый ручей располагался по другую сторону поля, на нашей земле, куда захватчики обязались не заходить. Здесь же они умудрились вырыть несколько неглубоких колодцев, но вода туда прибывала в час по чайной ложке, и её катастрофически не хватало. Как и пищей. Нижние обородни коптили мясо убитых в лесу животных на углях костров. Там же запекали клубни и съедобные корения, хотя бы так обеспечивая их очистку от земли, микробов и паразитов. Единственное, чего у захватчиков было в избытке, так это одежды и обуви, грубо скроенные из плотной жёсткой ткани, она громадными сероватыми стопками висела в углах палаток. Там же стояли набитые до отказа мешки с кожаными ботинками, сандалиями и сапогами. Нижние явно готовились к переезду всерьёз. Рик прокачивал генерала энергией, Латиф оставил ему и остальным раненым капельницы, а Вагр оказывал первую помощь. Заметив, что они отлично справляются, мы скормили и отправили со осматривать женщин и детей. Возле палаток и внутри них нас встретили унылые, осунувшиеся лица, бледные, с впалыми глазами и громадными чёрными синяками под ними. От запаха сырости, пота и земли захотелось поморщиться, но я сдержалась из вежливости к хозяевам и сочувствия к их положению. Внутри палаток по большей части оставалось ребятья. Лежала в повалку, нехотя играла в камушки, негромко переговаривалась. Лишь некоторые возились снаружи, но как-то вяло, без настроения, скорее по привычке. Женщины шустрили неподалёку от своих временных жилищ, готовили еду в громадных закопчённых котлах, грели и кипятили воду, стирали бельё в гигантских металлических чанах. В каждый такой котёл или чан Мы с Кармелией и Латифой поместились бы целиком. Когда мы приблизились к первой палатке, две молодые богатырского сложения верберши как раз возвращались из леса с корзинками. Их, в торопях сплетённые из ветвей тары, были до краёв наполнены толстыми белыми и оранжевыми кореньями. Белые по вкусу напоминали сладковатую картошку, оранжевая морковь. Навстречу им поднялась пожилая женщина, возможно, родственница Малеса, с редкими бело-серыми волосами, собранными в тугой хвостик и очень загорелым, вдоль и поперёк, изрезанным морщинами лицом. Она взяла корзинки и принялась зарывать добычу в угли. Её босые стопы, ещё вполне аккуратные, без ужасных шишек из-за отложений солей, казались совершенно не чувствовали жара. «Тётя-доктор!» «А вы поможете моей сестрёнке?» Низкий, но чистый детский голос заставил меня обернуться вправо. Там, среди толпы таких же ребятишек, чумазых, в мешковатой одежде, с голодными глазами стоял долговязый парнишка лет тринадцати. Ёршик тёмно-стальных волос топоршился на круглом черепе. Большие, тёмно-кирпичного оттенка глаза смотрели с надеждой. «Конечно, поможем!» ответила я, запоздала, ругая себя за поспешные обещания. Два года Рик учил никогда не обнадёживать пациентов до тщательного осмотра, анализа состояния. И вот первое тяжёлое испытание и все тренировки на смарку. О моей маме тут же выскочила из толпы ребят конопатая девчушка лет одиннадцати. Её косматые чёрные волосы рассыпали с по худеньким плечам, накрыв спину до талии. А меня посмотрите, помогите моему брату. Можно вас попросить? У нас бабушке плохо. Со всех сторон посыпались на нас с кармели и детские просьбы. А ну-ка, тихо. Вбежали в палатку четыре верберши, плечистые, с крепкими мужиковатыми фигурами, но очень красивой, округлой грудью и лебедиными шеями. Мы видели, как они размешивали что-то в громадном котле у костра. Женщины в мгновение ока отогнали от нас ребятишек и построили их неровным рядком. Теперь детвора подходила по одному, а пока ждала своей очереди, с ней играл неутомимый мурашка. Позволял себя тискать, мурлыкать, фырчать, прятался и находился, умельно тёрся о ноги и подставлял пушистые пузика. Всегда знала, что коты способны найти подход к любому, особенно к детям. Ребятишки оказались в сносном состоянии. Большая часть их мамочек, сестёр и даже бабушек тоже. Только не беременные. Около двадцати пяти женщин на разных сроках едва передвигались. Чуть не ползали на четвереньках. И за ними неизменно тянулся тонкий, буро-алый след. Ни одна не избежала кровотечений. При беглом осмотре мы с Кармелией обнаружили, что беременные очень истощены – У многих отказывают почки, поджелудочная, щитовидка, большинство на грани выкидыша. Будем госпитализировать, заявила я так, словно заняла место рика. Но почему-то и мысли не возникало, что Василиск откажет. Только не такой гуманист, как он. Рик выделил треть стационара для вражеских воинов. Неужели он не поможет беременным женщинам? Кроме них я решила забрать в больницу ещё трёх детишек. 7-летку с явной лихорадкой, 15-летнего парнишку с отёком квинки, одним из самых сложных последствий аллергии, когда тело раздувается как резиновый мячик, и пятилетнюю малышку с раздробленной ключицей. В таких случаях одним вливанием жизненной силы и тугой повязкой не обойтись. Нужно по крупицам соединить кости, а проводить такую операцию на закрытом переломе в грязи походного городка не представлялось возможным. В момент, когда мы скормели и вышли из последней палатки, ноги подкашивались, икры взрывались от боли, голова гудела как чугунный котёл. Мы вынырнули в поле и ахнули. Наступила глубокая ночь. Мы провозились во вражеском лагере больше суток. Вот почему мы с Кормели 4жды перекусывали сушёной рыбой, мясом и хлебом, традиционным сухим пайком для выездов. Обычно я никогда им не пользовалась. Но сегодня мы с моргонкой уничтожили всё под частую, только сладкие батончики да кексы отдали детворе. Ребятишки уплетали лакомство за обе щёки, делились со всеми, и на душе потеплело. Сиреневый туман вился вокруг ног, ложился возле палаток, словно диковинный цветной снег. Собирался возле костров, и рыжие локоны пламени подсвечивали его оранжевым. Звёзды уже завели в небе свои чудные хороводы, убывающие луны становились всё ярче. Солнце перестало нещадно палить, но жара почти не спадала. Тоже потеряли счёт времени, а кликнул на свагр, выходя из воинской палатки. Мы забираем тяжёлых и едем домой, ободряюще крикнул Рик, показываясь вслед за драконом. Шейман и четверо самых крупных, явно неплохо пролеченных и прокачанных энергии жизни белых вербера погрузили больных в специальный отсек машины. Генерал пружинистой походкой вышел провожать нас. Он больше не выглядел больным и усталым, совсем не хромал и без усилий орудовал раненной рукой. Грозный массивный вербер двигался легко, гибко, почти как наши вертигры. "Спасибо вам", сказал он только. И когда мы все, включая Мурашку, запрыгнули в машину, добавил: "Я жду вашего поединщика, обещаю, что он не погибнет в этой схватке". Звучало так, словно он клялся. Ваггер выглянул из машины, окотел белого вербера удивлённым взглядом. Рик поддёрнул дракона назад в кабину и высунулся из дверей сам. "Спасибо, я понимаю", произнёс он с благодарностью. Генерал кивнул, почти отдавая честь. Двери захлопнулись, и машина взмыла ввысь. "Чего тебе вздумалось играть в благородство?" недовольно проворчал Вагр, усаживаясь рядом с притихшей Кармелей. "Тоже мне, он типа нашего воя напощадит". "Ты не понял", устало и тихо произнёс Рик. "Он поклялся, что даже ради спасения собственной жизни не будет убивать нашего поединщика". Поэтому это вызывает уважение. Вагр пожал плечами, проворчал что-то о безумных клятвах нижних и о том, что не зря жёлтый дом зовётся жёлтым, немытая шерсть белых верберв как раз такого оттенка. Добавил про то, как низко надо поклониться захватчикам за обещание не убивать, и замолк, потому что Рик не ответил ни слова. Я посмотрела на Василиска, и на лице его ясно читалось: Рик уже знает, кто сразится с вражеским поединщиком, и это явно Вербер, и мы его хорошо знаем. Малис, удивилась я. Рик вскинул бровь и уставился непонимающим взглядом. Они хотят выставить против белых Малиса? уточнила я. Вагр обернулся, голова Шеймона просунулась между нашими с Риком креслами. Кармелия приподнялась, глядя на нас через спинку своего кресла. Латифа затихла. Мурашка запрыгнул на кресло рядом со мной, свернулся калачиком и как ни в чём не бывало закрыл глаза, погружаясь в дрёму. "Да ладно", воскликнул Вагр и рубанул руками по воздуху. "Не может такого быть". "Не может", согласился Рик. "Он планирует выставить Ратибора". Я вспомнила этого курчавого громилу. Он не выглядел таким же массивным, громоздким, как некоторые верберы, но силой и ловкостью превосходил многих. Вспомнилось мне и то, что именно Сартибора, с Ратибора, с провозглашением его альфой приграничного племени и начались наши приключения. Тогда рухнул без сознания, поражённый нижней магией Малис, и всё закрутилось. Круг замыкался, и в этом мне виделось рука провидения. Почему-то от мысли, что именно Ратибор сразится за нас в поединке, в душе разлилось удивительное спокойствие. Я не желала поражения нижним, не хотела прогонять их туда, откуда женщины и дети прибыли настолько измученными, истощёнными, но почему-то казалось неправильным, неуместным, чтобы вражеский генерал победил местного воина. Тогда я ещё не понимала, от чего, невзирая на все противоречия, внутри зрела и росла уверенность, что всё закончится хорошо, для всех и для нежних в том числе. Лишь позже, на следующий день после поединка, я наконец-то расшифровала послание шестого чувства. Уже через несколько минут после отбытия из вражеского лагеря меня сморило. Я легла на колени Рика и отключилась спокойствие, ощущение, что впереди хорошие и благодатные времена совершенно расслабили, и сон пришёл на удивление глубокий. Я пропустила всё, как машина подълетела к больнице, как выгрузили тяжёлых детей и беременных, как Рик перенёс меня в свой автомобиль и как мы добрались домой. Проснулась я уже в нашей с Василиском кровати, рядом с Риком. Метнула быстрый взгляд на часы и поражённо заморгала. Пунктирные цифры сообщали, что уже 12 дня. "Рик!" воскликнула я, вскакивая с постели, чувствуя, как сердце припускает всё быстрее, а в голове полно и сумятится. "Мы пропустили дежурство и схватку". Василиск открыл глаза, сладко зевнул и уложил меня назад. "Успокойся сами. Схватка будет в 2, а дежурство нам обменяли на дневное за почти суточный выезд. Просто некоторые проспали все новости". Послезавтра вернёмся в колею, но ты права, вставать надо побыстрее. К полвторому нас ждут в больнице, а в 2 номинательный поединок. Вставай, я согрею завтрак. Мы выбрались из постели почти одновременно, но как и прежде, мне было не угнаться за Василиском. Вот когда ещё раз поблагодаришь судьбу за несколько ванных комнат в доме. Пока принимала душ, приводила себя в порядок. Рикс в оганило млет и заварил чай. Ровно к полвторому машина Василиска опустила свой возле больницы, неподалёку от дверей, то ли ждал нас, то ли нежился на солнце мурашка. Стоило приблизиться, кот потёрся о ногу и зафырчал. Я потрепала пушистую голову, почесала за ухом, и Рик хмыкнул. Скоро нам придётся спорить за твои ласки, приобнял меня за талию и открыл дверь. Приёмное отделение почти пустовало. У регистратуры мялся Вертигер с проткнутой проволокой шеей. Тонкий металлический прут прошёл насквозь, но кровотечения не было. Значит, либо главные артерии не задеты, либо пережаты самим прутом. Сзади подскочил Латиф, а приветствует меня улыбкой и кивком, а Рика уважительным взглядом. Видимо, в Верлису тоже поставили в дневную смену. Немудрено, вчера она вместе с нами с темноты до темноты пахала в лагере захватчиков. Дежурная медсестра из регистратуры вызвала к вертигру и Сиду Говейн, маргонку и замечательного хирурга. Мы с ней почти не пересекались, работали в разные смены, но в первый свой дежурство я как раз застала затяжную операцию Сиды. Она вытаскивала колючую проволоку из тела Вербера. Разматывал клубок, на что-то отвлёкся, споткнулся и упал. Меня потрясло, насколько точно, профессионально работала Исида, несмотря на то, что выстояла уже целую смену. Худенькая, как тростинка моргонка, с кожей цвета молочного шоколада, почти мгновенно показалась в коридоре со стороны ординаторской. Её густые рыжие локоны, как и в нашу первую встречу, были собраны в тугую длинную косу. Рик, приветствую. Сами добро пожаловать. Маргон кивнула, улыбнулась и подошла к пациенту. В дверях показалась курносая верлиса, держа на весу ладонь с плоше стекканной мелкими стёклами. Наверное, упала на них. Кап, кап, кап. По полу растеклись морковные кляксы, в стыки между плитками устремились тонкие щупальца ручейки. Я хотела рвануть к пациентке, но её перехватил другой врач дневной смены, черноволосый верпантера, кажется, его звали Тайзер Мранди. Гибкий и сильный, он подскочил к верлисе быстрее, чем я развернулась, кивнул, окатил нас с ликом восхищённым взглядом и повёл пострадальцу в первую смотровую. Василеск внимательно посмотрел на Латифу. Всем дали негласные указания как можно меньше нагружать нас сегодня, ответила на незаданный вопрос Верлеса, тыча пальцем в потолок, намекала, что указания поступили из парламента перекрестья. К тому же совсем скоро поединок. Рик хмыкнул, обнял покрепче, словно почувствовал, как холод пробежал вдоль моего позвоночника при упоминании о решающей схватке. Я заметил, что нас берегут. Всегда бы так. Вообще могли бы высыпаться и жить припеваючи, съязвил Василиск. Энергоэкран зажёгся на всю стену, напоминая о предстоящем бое. Дневная смена и впрямь оказалась не такой загруженной, как ночная. За следующие полчаса к нам поступило всего двое пациентов, и те легче лёгкого: Вертигер с обожжённым плечом и Маргон со сломанной рукой. Наверное, в это время большинство местных работали и попадали в переделки уже после возвращения домой. Ближе к двум часам почти все сотрудники больницы, от санитаров до врачей, прильнули к энергоэкрану. Подоспели и больные, все, кто мог ходить, и даже несколько лежачих привезли на каталках соседи. Генерал появился на поле за 15 минут до назначенного времени, а без пяти два рядом с нами опустилась черная машина. Из нее выскочил бодрый Ратибор, явно тоже прокачанной энергией жизни по самые гланды. Рядом с громадным нижним оборотнем он походил на кунг-фуиста возле боксера. И все же в каждом движении Ратибора чувствовалась огромная сила и нерушимая уверенность в победе. С такой же он шёл на схватку за должность в ЖЖАКа. Секунду или чуть больше поединщики просто смотрели друг на друга, оценивали испепеляли взглядом и обратились. Я даже не поняла, сбросили ли они одежду или просто порвали в момент смены и пастаси. Только джинсовый сугроб остался позадирать Ибора, да горко серо-белая ткань справа от генерала. Мы так и не узнали его имени. И я вдруг подумала, что это неправильно, словно мы обращались с белыми верберами как с животными, даже хуже того. Ведь каждый кот возле больницы имел имя, и мы, врачи, медсёстры, санитары, помнили эти имена все до единого. Бурый медведь с чёрными пятнами на голове не выглядел настолько меньше белого, как Ратибор в сравнении с генералом. На заднем плане высыпали из палаток стражи перекрестие, и почти сразу же толпа белых верберов сгрудилась неподалёку, сотен 5 не меньше. Конечно, в паре районов перекрестие столько же местных. Но толпа нижних оборотней впечатляла. Правда, в основном у палаток столпились женщины и дети. Большинство мужчин либо погибли, либо лежали ранеными в госпиталях и больницах. Более-менее живых и здоровых осталось не больше семи-восьми десятков, если я правильно сосчитала. Негусто. В некоторое время поединщики просто кружили друг вокруг друга, нагнетая атмосферу, действуя противнику на нервы. Наконец, белый хрипло зарычал, ратибор утробно вторил. Звери привстали, полоснули когтистыми лапами по воздуху, бросились вдруг на друга и покатились по смятей траве. Нижний оборотень навалился на нашего, придавил, попытался дотянуться до шеи клыками. Какую-то долю секунды казалось, вот-вот его мощные челюсти сомкнутся на глотке Ротибора и поединок завершится, быстрый и разгромный для перекрестья. По холу больницы разнеслись испуганные возгласы. Бум-бам! Медсестра Верпантера уронила поднос с инструментами. Две другие верлисы бросились помогать ей убираться, но испугались мы преждевременно. Ратибор легко увернулся, пихнул противника в живот всеми четырьмя лапами одновременно. Белый не отлетел, как любой другой вербер. Лишь немного отстранился, но этого хватило, чтобы Ратибор выкатился из-под него и ловко вскочил на ноги. Генерал не медлил тоже. Пружинисто подпрыгнул и метнулся к Ратибору, пытаясь нанести сокрушительный удар лапой в голову. После такого сотрясения не миновать, уж я-то знаю. Но Ратибор не зря победил тогда в схватке с лучшими верберами перекрестья и своего мира. Он увернулся так же легко, как уворачивается кунг-фуист от замаха сумаиста. Отскочил, пригнулся и врезал лапами по задним лапам противника. Любой другой после такого удара рухнул бы как подкошенный, но генерал лишь покачнулся, отступил, ещё и ещё восстановил равновесие и, не давая противнику опомниться, выдохнуть, вновь бросился в атаку. Ратибор отскочил в сторону, пропуская разъярённого белого вербера, и прыгнул ему на спину. Генерал покачнулся, завалился на бок, и нам почудилось, вот сейчас челюсти Ратибора сомкнутся на горле захватчика. В поле воцарилось звенящее беззвучие, готовое взорваться восторженными криками, но не тут-то было. Генерал сжался пружиной и выпрямил правые лапы. Толчка хватило, чтобы ротибор не дотянулся до шеи врага. Следующим движением генерал перевернулся на спину и пихнул противника уже всеми лапами. Ротибор отскочил назад, чтобы не упасть, и приземлился точно на лапы. Становилось ясно, Быстро бой не закончится. Поединщики друг друга стоили. Ещё некоторое время они атаковали, лавировали, толкались, сцепляли с мёртвой схваткой и снова расходились. Невредимые, но сильно уставшие верберы кружили друг вокруг друга снова и снова, хотя прошло уже больше двух часов. Я даже не заметила, как пролетело время. В приёмном появилось всего два пациента. Мальчик-верпантера с обожжённым ухом, кажется, неудачно пользовался зажигалкой или запускал фейерверки, и тучная Верберша со сломанным пальцем, и опять нас с Риком опередили, не дали заняться больными. Что ж, я чувствовала лишь благодарность. После сумасшедших смен последней недели, вчерашнего полевого выезда мы и правда заслужили немного отдыха. Бой тянулся ещё 3 часа, и ближе к концу оба вербера е2 держались на ногах. У Ртибора была рассечена рука, у генерала зияла рваная рана на спине. Мы прильнули к энергоэкрану, глядя, как неловко махаются поединщики, как пропускают удары и валятся на смятую траву, вновь окроплённую красным. Толпа белых верберов застыла, Малышня лет 4-5 перестала носиться и дёргать в взрослых. Даже самый маленький член племени, двухлетка, едва стоящий на неверных ножках, прижался к маме и затих. Закончилось всё быстро, но неожиданно для всех. Поединщики собрались силами, тяжело опустились на четыре лапы и бросились вдруг на друга. Встретились, покатились по траве, и спустя несколько минут, когда клубок тела остановился, мы все ахнули. Поединщики вцепились друг к другу в шеи, оба одновременно. Из ран лениво потекла кровь. Верберы застыли, не зная, что делать дальше. Некоторое время они медлили, не вгрызаясь в чужую плоть окончательно, в ожидании помощи. Наконец, на поле опустилась громадная белая машина, Туда поместился бы весь персонал нашей больницы и половина пациентов-стационара в придачу. Из авто вышли уже знакомые нам вожаки среди вожаков. Малис выступил вперёд, махнул белым флагом и провозгласил. Ничья! А ну разойдись! Поединщики расслабились и откатились в разные стороны. Генерал тяжело поднялся на ноги, Его качало от усталости, обратился и спросил только: "И что же теперь с нами?" На его осунувшемся лице читалась готовность принять любой исход. Белые верберы у палаток в ужасе уставились на Малиса, встревоженно зашептались, кивая в его сторону. Двухлетка заплакал, шмыгая в мамином платье. Захватчики боялись, что их отправят назад в нижние миры умирать граждане перекрестья братья и сёстры соседи и друзья голос маляса пронёсся по полю и мы все знали каждый местный житель прильнул к энергоэкрану слушая речь вожака среди вожаков мы приняли решение белым верберам можно остаться на перекрестье поселиться здесь на приграничных землях отгороженных от наших основных городов и посёлков горной грядой. Возле неё, за ней и чуть дальше уже выставлены пограничные посты, сотканные охранные заклятия всех видов и форм. Если же один белый вербер покажется там, смерть ему. Будь то ребёнок, женщина или старик, смертоносная магия не пощадит никого. Но мы оставим будущим соседям всё необходимое для жизни. Поможем отстроить приемлемое жилище, проведём воду и снабдим энергией. Здесь же мы оставим несколько устройств для связи, чтобы жители резервации могли вызвать наших медиков и даже воскрешателей. Вы согласны? Вопрос к генералу Захватчиков казался излишним, формальным. Потому как расслабились, заулыбались белые верберы. Все как один мужчины, женщины, дети. Потому как посветлело лицо генерала, было ясно, возражений нет. Двухлетний малыш затих и прижался к маме. Сегодня же вечером мы пришлём рабочих для отстройки посёлка, продолжил Малес. Вы же должны представить нам совет вождей, ни одного вы иноначальника о нескольких альфа-оборотней, к которым мы будем обращаться в случае необходимости, генералки Внулы произнёс. Спасибо. Мы принимаем условия и благодарим вас за всё. Малес вернул кивок, остальные вожаки среди вожаков поддержали его. Генералы перекрестились и вернулись в машину. Малес помог Ротибору забраться в салон, и белая громадина взмыла ввысь. Главар Нижних Оборотней выбросил руки вверх, Высоков скинул голову и заорал во всю лужоную глотку. Белые верберы подхватили и по полю пронёсся восторженный крик, крик новых жителей перекрестья, пусть пока от части бесправных, но уже членов нашего сообщества.